Глава 30: «Где-то в пригороде когтей Зарима». «А ну-ка, постой!» — заезднул мелкий гоблин, перегораживая путь. «Я с тобой еще не договорил, девка!» «Ты совсем страх потерял пропойца!» — гневно прошипела Джун. «Джун решила напугать меня своим стариком мерзко хохоча сказал Торлик. «Мне одна птичка напела, что его нет в городе, и довольно долго еще не будет!» «Так что не строй здесь из себя наложницу аристократа и приводи всех своих девок в нашу берлогу, а то того оглядишь, мы силы возьмем свое!» «Турлик, а ты знаешь, почему более сильные банды не трогают имущество господина Ирчина?» Нехотя, словно объясняя младенцу прописные истины, сказала Джун». «Не отвечай. По твоему взгляду и так все понятно. Так вот, у господина есть ячейка в банке, в которую я вношу заработанные средства по мере их поступления» а вместе с деньгами и небольшую записку. В ней упоминаю всех, кто каким-либо образом покушается на имущество господина. И, вернувшись, как ты сказал, старый десятник обязательно прочтет их все. Поэтому даже моя смерть уже не изменит твоей участи. Ведь имя Торлик отчетливо записано в донесении, а оно в отделении банка, под защитой, которую не преодолеть. И только мое слово... Моя просьба приличной встречи встрече может изменить решение господина Ирчина. Как мне кажется, после длительного пребывания в иных мирах он очень обрадуется возможности поразвлечься с таким тщедушным гоблином, как ты. Но, думаю, он и всех твоих прихлебателей, как ты там сказал, в берлоге обязательно навестит». Поначалу Торлик хотел вспылить. И уже занес руку для пощечины, но даже в его безмозглой голове произнесенные слова начали обретать всю величину надвигающейся катастрофы. Но сразу поверить Джун ему не позволил его скромный умишка. «Ты слишком большого мнения о своем старике, Джон. зло взвизнул Торлик. И «Еще неизвестно, кого найдут мертвым поутру в канаве, когда старик вернется!» «Передашь эти слова прямиком Шаору!» — улыбаясь, произнесла Джун. «Заодно и от меня передавай привет этому неудачнику». Торлик вздрогнул и побледнел. Ведь слухи о пугающей пропаже всей банды Шаора были чрезвычайно зловещими. Некоторые, конечно, предпочитали говорить, что он просто сбежал в другой город. Но слишком много совпадений было в его пропаже и прибытие в этот день Старого Десятника. Но Джун решила не останавливаться на этом и добить мерзкого гоблина до конца. «А про тот случай на плацу в крепости ты, наверное, тоже запамятовал?» Уже откровенно веселясь, продолжила Джун. «Сотня солдат своими глазами видела, как господин Ирчин победил в схватке с сотником Переком. А еще он лично обгладал все его лицо. Или ты забыл, как об этом сплетничали целый месяц? Так что в следующий раз будь повежливее со мной и всеми наложницами господина Ирчина». И, может быть, тогда ты еще проживешь на этом свете. Хотя вряд ли господин тебя простит». Торлик отступил в сторону и по-прежнему пытался взять себя в руки. Его бледное лицо выглядело очень напуганным. По всей видимости, тот, кто подал ему эту блестящую идею, забыл сообщить, что все войны лорда, которые частенько уходили в длительные походы... Давно придумали способ обезопасить свои семьи от особенно жадных ручонок хитрых гоблинов. «А ловко ты его поставила на место!» — весело сказала Мия, когда они отошли подальше от мерзкого торлика. «Да и историю с записками настолько правдоподобно придумала, что и не придерешься!» «Так это правда!» — неожиданно серьезно сказала Джун. «Не будь этой страховки, на кого нам тогда полагаться? Не на стражников же?» «Этим родом нет никакого дела до мелких разборок на окраинах города. И что, господин Ирчин действительно убьет Торлика?» С особым интересом спросила Мия. «Конечно. но ну, может, не убьет, а просто покалечит. Ведь наш разговор слышало множество гоблинов. Да и к тому же господин Ирчин довольно злобный десятник, который любит наказывать зазнавшихся идиотов. А после своих изменений он стал, если так можно сказать, даже жестоким». Тем более он и за меньшие пальцы отнимал у всяких глупцов, что страдают короткой памятью и зарятся на его имущество. «Как-то все это опасно для нас звучит», — обеспокоенно сказала Мия. «Вроде как мы остались сами по себе, пока нашего господина нет с нами». «Не каркай, дура!» «Держи лучше корзины крепче. Еще далеко идти. Это пригород. И здесь частенько появляются банды отморозков, которые думают, что им все позволено, пока не совершат ошибку». Но лично для нас важен только наш господин. Пока он внушает страх и трепет обычным гоблинам, безопаснее, чем мы, себя не сможет чувствовать и наложница аристократа. Но все же лучше поодиночке не шастать по улицам. Тем более после заката. Что-то я переживаю за нашего господина. И как ты только можешь быть такой невозмутимой, а, Джун? Прекращай говорить о таком. Не люблю я эти разговоры. Накаркаешь ведь еще, мелкая ведьма.